Глава 23. Твое доброе сердце. Дрожь прошла. Да и руки мои больше не были ледяными. Сердце успокоилось, меня в бешеный ритм на ленивый. Только оставшееся напряжение мышц в горле было доказательством того, что все произошедшее не сон и даже не глупая фантазия. Сколько времени прошло с тех пор, как я зашла в собственную квартиру? Сколько выпито успокоительного? Голова была тяжелая, и чтобы поднять ее и посмотреть на настенные часы, мне потребовались все силы. Семнадцать часов вечера. А это значит, что с момента его похищения прошло уже больше семи часов. Где он? Жив ли? В порядке ли? Стоило в тысячный раз повторить эти вопросы, тревога скрутила каждый нерв. Устала, прикрыв глаза, облокотилась головой о спинку дивана. То, как сильно я горела весь сегодняшний день, истощила мой организм настолько, что даже мысли казались неподъемными. Весь сегодняшний день был сплошным адом, и я металась, как загнанный дверь по комнатам, раздираемая страхом и злостью. Я так злилась на Амира. Первым и единственным, кому я позвонила, был он. Я ждала от него поддержки, а не сухих распоряжений. «Жди дома». Словно это так легко, сидеть бездействия, в то время как душа на части рвется. Несколько минут назад звонила Лия. Ее голос был таким же безжизненным и убитым, как и мой. Она переживала об Исае, но успокоила меня, сказав, что Мирон с полудня в клубе. Вернулся на машине, целый и невредимый. И ничего, что еле стоял на ногах. Завалился в кабинет Исая и рухнул прямо на диван. Так и спит весь день. Мелодия дверного звонка словно звук будильника. Первое мгновение она показалась мне отголоском сна. Но когда я распахнула глаза и звук повторился, сердце подскочило к горлу, и я со всех ног понеслась к двери. На пороге стоял Гес. Он выглядел так же устало, как и все мы. Ни слова не проронив, прошел внутрь квартиры. Я поспешила за ним. «Ты узнал?» Мой вопрос растаял в тишине комнаты. Амир открыл холодильник и по-хозяйски осмотрел полупустые полки. «У тебя нет молока?» В его строгом взгляде читалось осуждение. Словно отсутствие этого продукта делало меня плохой хозяйкой. Удивленная неожиданным вопросом, я даже подумала, что он решил поиздеваться надо мной. Но когда я подошла ближе и заглянула в его глаза, злость тут же утихла. Я спасаюсь успокоительным. Молоко – это его способ снять напряжение. Сейчас, потеснив его в сторону, я достала из самых глубин бутылку молока. Срок годности заканчивался через два дня. Пригласив его за обеденный стол, я открыла и, найдя высокий стакан, наполнила его молоком. Как только напиток оказался в руках у Амира, он залпом осушил посуду. «Есть еще!» Я вылила в стакан все до последней капли. И пока он справлялся со вторым бокалом, я думала о том, как странно мы смотримся со стороны. Всегда холодный и неприступный Амир, оказывается, имел вполне себе земные пристрастия. И мне ведь даже не хотелось над ним подтрунивать. Правильно говорят, беды и трудности сближают. Не переживай, с Исаем все в порядке. Стоило этим словам слететь с его губ внутри меня, словно воздушный шарик лопнул. Я сдулась, и теперь не было сил даже стоять. Рухнув на ближайший стул, смакнула щеки покатившуюся слезу. — Ты уверен? — голос был хриплым. Мне хотелось во что бы то ни стало получить от него доказательства. Я словно боялась расслабиться, отпустить тревогу, будто это канат, который держит Исая. Машина, на которой увезли брата, принадлежит людям Гаспара. Я рассеянно посмотрела по сторонам. На Исая напала целая группа бандитов. Неужели Гаспар настолько страшный человек? «Это Бозов — Это обозов? Амир кивнул. — Но зачем ему это? — Зачем? В усмешке Амира отчетливо звучали нотки гнева. Сейчас его глаза приобрели привычный для него холод. «Да было бы странно, если бы он не сделал этого Роксана. Ты же умная девочка и должна понимать, что за каждое действие нужно отвечать. Жаль, что с появлением тебя в жизни Исаия брат об этом забыл». Его слова словно хлесткие пощечины, но они помогли мне прийти в себя. «Теперь я понимала причины грубости Амира по отношению ко мне» но все равно была с ним не согласна. Он защитил меня, а ты бы так не сделал, если бы твою любимую. Любовь это бредни слабаков, процедил брезгливо. Единственное, чем обделенные силой воли могут оправдывать твои поступки. Эмоции это то, что разрушает и заставляет делать необдуманные вещи. Жизнь чертова партия в шахматы, Рокс. И любой неправильный ход может привести к краху. Ты рассуждаешь как прагматик, но в то же время делаешь обратное. Сейчас ты спасаешь брата. Он мне брат, это другое. К тому же я предупреждал его, что так случится. Исай унизил Гаспара и сделал это, действуя на эмоциях, без четкого плана, без подстраховки. С появлением тебя брат изменился, стал слабым а слабый человек не сможет быть успешным. Меня злили его слова. Я не могла согласиться с Амиром. Исая можно назвать по-разному, но только не слабым. Он всю свою жизнь заботится о своей семье, о каждом из них. И в этом его сила. А слова Амира напоминали мне речь маленького эгоистичного ребенка. «В любом случае, Исай рискует собой и не вами». Если ты такой сильный, Амир, тогда почему так боишься слабости Исая? Губы Геса вздрогнули. Да потому что я потерял приличный бизнес лишь для того, чтобы ты устроилась на работу и чувствовала себя долбаной королевой. Ресторан приносил хорошие бабки. Через него легко отмывались деньги, но Исай не оставил мне выбора. А сейчас мы с братьями потеряли пять кусков зелени для того, чтобы дядя Гаспара усмирил племянника. Ты думаешь, это все не повлияет на каждого из нас? Я не знала, что и сказать. Чувство вины гранитной плитой давило на плечи. С одной стороны, Амир был прав, я доставила геса много проблем. Но с другой стороны, он говорил полную чушь. «Быть сухарем и жить, руководствуясь, лишь материальными благами, бессмысленно и тоскливо. Зачем куча денег, если тебе не на кого их тратить?» «Его отпустят?» Амир кивнул. «Процесс запущен. Нам остается только ждать». Лежащий на столе телефон зазвонил. На экране высветилось имя мамы. «Роксана! Даня уже в доме. Поднимается на этаж». Я не стала заходить, очень спешу. На этой неделе я не смогу взять его к себе. Еще раз подумай о том пансионате. Для тебя это самое верное решение. Я буркнула что-то в ответ и поспешила сбросить вызов. И как маме удается всего в несколько фраз довести меня до точки кипения? Все нормально? Я подняла глаза и столкнулась с удивленным взглядом Амира. «Да, просто с мамой порой бывает очень сложно». Он кивнул, отведя взгляд в сторону, словно ему в принципе была неприятна тема родителей. Я тут же осеклась, вспомнив недавний рассказ Мирона о их семье. В дверь позвонили. «Это Даня!» Поспешила произнести в ответ на загоревшийся надеждой взгляд Гесса. И не став ждать ответа, я рванула в сторону коридора. «Мам!» Даня выглядел напугано. Он не заходил в квартиру, неуверенно топтался на пороге. «Эй, заходи скорее!» — притянула его к себе, заключая в крепкие объятия. Только когда вдохнула родной аромат, заметила какое-то движение позади сына. А когда отстранилась, едва не охнула от увиденного. За спиной Дани стоял наш сосед Илья. На мальчишке был надет темно-спортивный костюм. Он сжимал в руках рюкзак, а его лицо было, все в ссадиных и синяках. Я потянулась дрожащей рукой и задрала вверх козырек его кепки. Под правым глазом был синяк, а край губы в запекшейся крови. Стерев рукавом слезы, он поднял на меня глаза. «Здравствуйте!» «Что с тобой?» Даня к этому моменту выпутался из моих рук. «Мам! Я встретил его внизу! Он сидел на диване и плакал!» «Мам, пожалуйста, можно Илья побудет у нас?» Сын смотрел на меня испуганными глазами. «Конечно! Заходи!» Обняв за плечи парня, я закрыла дверь. Он стоял у входа, неуверенно переминаясь ноги на ногу. «Давай сюда рюкзак! Разувайся и проходи! Я обработаю твои раны!» Даня дождался, когда Илья разденется и повел его в гостиную. Пока я искала в ванной коробку с лекарствами, услышала, как из комнаты донесся радостный возглас сына. Даня был рад встретить Амира, ведь они успели подружиться. «Илюш, иди сюда!» Вернувшись в комнату, поставила лекарство на стол. Амир не сводил взгляда с мальчишки. Несмотря на то, что выглядел Гесс все таким же равнодушным, я чувствовала исходящую от него тревогу. Даня сидел рядом с Гесом и что-то рассказывал ему. Илья послушно подошел ко мне и уселся в кресло. Мальчишка выглядел смущенным. «Спасибо, тетя Роксан, но не надо. Я дома обработал все. Заживет!» Он говорил так, словно ему приходится справляться с подобным не впервой. От этих мыслей стало совсем не по себе. Но я старалась не показывать виду. Смочив ватный диск перекисью водорода, подошла к мальцу и, осторожно взяв его за подбородок, принялась обрабатывать раны. «Где-то еще есть повреждения?» спросила после того, как закончила с последней ссадиной. «Нет», — не успел договорить, и я резко подняла футболку. С правой стороны ребер было несколько царапин и огромный синяк. От удивления мои руки задрожали. «Кто это тебя?» проговорила сдавленно изо всех сил, сдерживая напрашивающиеся слезы. Он одернул футболку. «Да ничего страшного!» и Илья сорвала из губ строгая. Осеклась, но лишь для того, чтобы собрать мысли в кучу. Поспешила вернуть лекарство в коробку и, присев рядом с ним, посмотрела в его глаза. «Это не ничего страшного! И ты должен мне сказать, кто это сделал! У тебя травмы по всему телу!» Парень потопил взгляд, я заметила краем глаза, как Амир напрягся. Он подался вперед, не сводя внимательного взгляда с парнишки. — Тебя одноклассники избили? — тот покачал головой. — Мам, не спрашивай! — взмолился Даня. Но ситуация была слишком серьезной, чтобы не обращать внимания. — Ты же понимаешь, если не пресечь это, повторится снова! По лицу Ильи стекла слеза. Он кивнул, стирая ее рукавом отвернулся. Вдруг раздался звонок в дверь. Илья вздрогнул, а когда он поднял на меня глаза, в них застыл испуг. «Не открывайте! Не открывайте ему, пожалуйста! Он убьет меня!» Мальчишка вцепился в мою руку, его лицо было залито слезами. И в этот момент до меня дошло. «Это твой отец?» Он кивнул, нервно прикусив губу. Я не хочу к нему. Он сейчас очень злой. Если отец заберет меня домой, он убьет меня. Эти страшные слова были сказаны таким усталым голосом, что стало плохо. Сколько же боли должен был пережить этот мальчишка, прежде чем так отчаяться и смириться с несправедливостью и жестокостью своего отца. Не задумываясь ни секунды, я крепко его обняла. Не переживай, я не открою. Я чувствовала его дрожь. Он был так сильно напуган, и это разбивало мне сердце. «Не переживай, ты и в безопасности!» — повторила, желая успокоить собственную панику. Он все звонил и звонил в дверь. Я подняла глаза на Амира. Он был чернее тучи. Ничего мне не ответив, он поднялся с дивана и исчез в темном коридоре. Даня придвинулся ближе и тоже обнял Илью. Так мы и просидели минут десять не меньше. А когда в комнату вернулся Амир, все наконец-то затихло. Я понятия не имела, с чего начинать. Идти в полицию, в органы опеки. Насколько я могу доверять им, учитывая высокую должность и связи его отца? Есть ли у Ильи другие родные? И как мне все провернуть? В голове сотни вопросов, но одно я знала наверняка. Я не могла отдать парня на растерзание и сделаю все, чтобы его защитить. Только спустя минут тридцать Илья немного успокоился. Даня отвлек его рассказом о новой игре, а я, решив повременить с расспросами, предложила ребятам чай. Амир кивнул, давая понять, что он берет ситуацию на себя. Я была растеряна. Этот гес совсем не тот, на кого я могла бы положиться и от кого могла бы ждать помощи. Но сейчас другого выбора не было. Пока я готовила бутерброды на кухне, пыталась мысленно взять себя в руки. Где же Исай? Если Амир все решил, почему его до сих пор нет? Почему он не позвонил? Тут еще новая беда с мальчишками. И почему на нашу семью свалилось столько бед? Мои руки так сильно дрожали, что я за малым не повредила палец, нарезая ветчину на горячие бутерброды. Бросив нож, прикрыла глаза, стараясь выдохнуть. «Паникой делу не поможешь. Сейчас нужно было действовать рационально. Хорошо, что со мной, Амир. Случись подобная ситуация наедине со мной, я не знала бы, что и делать». С другой стороны, слова Геса так и звучали в голове. Мирон бы бросился на помощь тотчас. Исай сделал бы это быстро, не проронив ни слова. Оба брата не смогли бы остаться равнодушными к беде ребенка. А вот Амир – это совсем другой. Если дело не пахнет деньгами, он и пальцем не пошевелит. Удивительно то, что он один из всех гесов воспитывался в обеспеченной приемной семье, в то время как братья прозябали в стенах детского дома. Так почему тот, кто жил в достатке и внимании, так холоден и жесток? а те, кому доставалось так много боли и мало любви, не растеряли эмпатии и не очерствели сердцами. Глупые вопросы, и сейчас они не должны были меня волновать. Я ругала себя, выкладывая на поднос посуду. Я надеялась, что после небольшого перекуса Илья немного успокоится, и мы сможем поговорить. Но когда я подошла к проему ведущему в гостиную комнату, все мои мысли рассеялись дымкой. Удивленно замерев на месте, я не смела сделать и шага. Было тихо, больше не слышался плач, не чувствовался страх, атмосферой которого была наполнена комната еще несколько минут назад. Мальчишки улыбались, не сводя глаз с Гесса. Мирам, сидел прямо на полу перед ними. Он что-то рассказывал, активно жестикулируя руками. И когда Мирон понял, что Исаев в курсе о разбитой машине и о том, что его исключили из школы, он сделал ход конем. «Что? Что сделал дядя Мирон?» Амир перевел взгляд на Даню. «Тогда он был просто Мирон, и ему было четырнадцать!» В голосе Амира звучала улыбка. «Когда он заявился домой, брат уже был в курсе». А Мирон с Данилезе уверенным видом заявил, что не собирается и дальше тратить время на ненужную учебу и хочет помогать ему в бизнесе. А машину он с легкостью починит, так как собирается связать свою жизнь с ремонтом тачек. «Починил?» — шмыгнул носом Илья. На губах парня показалась робкая улыбка. Амир покачал головой. «Конечно же нет! Пару дней потусовался в гараже, и все!» Исай потом продал ее на запчасти. Таков Мирон. Никогда еще не закончили ни одного начатого дела. Я боялась лишний раз пошевелиться, чтобы не спугнуть момент. То, с какой теплотой Амирам говорил о своих братьях, то, каким спокойным и бархатным был его голос, заставляло мое сердце биться быстрее. Этот образ разнился с тем, что умышленно рисовал Гес. «Я к чему это говорю?» Тишину комнаты нарушил голос Амира. Он смотрел на Илью. «Дети всегда делают ошибки, причиняют неудобства, нарушают обещания и правила поведения. И это неплохо, и это не должно влечь за собой такие последствия!» Он кивнул на его синяк на руке. Илья накрыл его ладонью. «Ты не должен стесняться своей проблемы и не должен бояться говорить. Я знаю точно!» что теперь и делать вид, словно все нормально, худшее решение. Илья кивнул. «За что он тебя?» «За плохие оценки и за то, что разбил чашку, когда наливал ему воду». Мальчишка, всхлипнув, утер слезы. «Он кричал, что я тупоголовый и криворукий, и что я позорю его имя. Кричал, что я пошел в свою мать и еще много плохих слов». А когда я сказал, что это не так, он схватил меня за волосы и ударил о стену. Он бил меня и кричал, и, кажется, он злился еще больше. Я видела, как вздрогнул Даня, как он подобрал ноги и уткнулся носом в колени, стараясь скрыть свой страх и шок от услышанного. Сын не хотел расстраивать Илью еще больше, но никогда не сталкивался в жизни с такой жестокостью. Сейчас он был поражен. Амир кивнул в ответ. «Так и есть. Когда жертва не оказывает сопротивления, это заставляет злиться агрессора еще больше. Словно с каждым ударом он убеждается в своей несостоятельности и жестокости». Илья поднял на Амира воспаленные глаза. «Вы считаете меня жалким?» В этот момент уровень моей тревоги поднялся до предела. Я боялась, что Амира может навредить парню излишней прямотой или грубостью, но, к моему удивлению, он не спешил с ответом. Поднявшись на ноги, Гес принялся расстегивать рубашку. Когда он скинул ее, я увидела его оголенную спину. Горло сдавило, удушающе горечью. Вся его спина была покрыта шрамами. Длинные, ровные, кривые и безобразно выпуклые. Они уродовали его прекрасную белоснежную кожу, делая его похожим на изрезанный холст. Амир повернулся спиной к ребятам. Голубые глаза, всегда хранящие в себе колючий холод, сейчас смотрели на меня в упор. Только не было в них больше того льда, что делал мне так больно. Отчего тогда так сжималось мое сердце? Я уже не помню, за что получил каждый из них произнес он ровным тоном, не разрывая со мной зрительного контакта. Я дрожала, не в силах сделать вдох. Этот момент был особенным для всех нас, и он должен быть стать тайной, которую каждый из нас будет хранить в сердце. И я мысленно дала ему согласие, пообещала, что никогда и никому не расскажу о настоящем Амире и о том, сколько боли скрывается за холодной маской железного человека. Он кивнул мне, обернулся к парням, надевая рубашку. Я прошла в комнату и принялась расставлять посуду на стол. Причины были разные, да ужаса смешные. Порой мне казалось, это будет длиться всю мою жизнь, и выхода нет. Но сейчас, глядя на все с точки зрения взрослого человека, я могу сказать тебе одно. Твой отец ублюдок. И ты не должен оправдывать его или жалеть такому, как он, место за решеткой. В глазах Ильи снова блестели слезы. У него везде связи. Его никто не посадит. Если кто-то за меня заступится, будет только хуже. Лучше молчать. Я не могла поверить в услышанное. Илья рассуждал так, словно взрослый человек, разочаровавшийся в справедливости жизни. Эта мысль разозлила. Дети не должны проходить подобные ужасы. «Эй!» — он позвал парня. «У каждого из нас есть связи, но позволять бить ребенка не должен никто. Я даю тебе слово. Он больше не ударит тебя. Ты мне веришь?» Илья замер на Амире взглядом. В мальчишеских глазах больше не было слез. Они были полны надежды. Тебе есть у кого пожить? дяди или тетя, бабушка? Да, у меня есть бабушка, мамина мама. Но отец не разрешает нам видеться, как только мама ушла. Твоя мама ушла? Не смогла сдержать удивления. Илья поднял на меня взгляд и кивнул. Отец сказал, что она бросила нас, когда мне было три. Но я никогда не видел ее и совсем не помню. Я нервно сглотнула, пытаясь протолкнуть вглубь огромный ком, сдавивший горло. «А бабушка?» «Я помню, она добрая, но я так давно ее не видел». Мы с Амиром обменялись взглядами. «Ты знаешь, где она живет?» Илья молча потянулся к рюкзаку и достал оттуда блокнот. «Вот, я нашел это в документах отца. Адрес бабушки». Амир бегло изучил запись. «Сейчас покушаете?» И поедем к твоей бабушке. Погостишь у нее, а остальное я возьму на себя. Гес подошел ко мне ближе. «Покорми парней. Я позвоню Мирону, он приедет мне на смену. Побудет с тобой, пока Исай не вернется. Я поеду с вами». Выпаливаю, схватившись за его рукав. В строгом взгляде сомнения. «Ты уверена? Дома сидеть намного хуже». Тем более, если Исай приедет, он зайдет в квартиру и позвонит мне. Я оставлю на ресепшене для него ключи. Последние два дня принесли с собой слишком много бед и проблем. События, происходящие в моей жизни, были настолько странными и пугающими, что мозг отказывался воспринимать все происходящее как действительность. Пока я кормила мальчишек, Амир был в другой комнате. Он постоянно кому-то звонил и о чем-то разговаривал. Я не лезла к нему с расспросами. Сейчас каждый из нас был на пределе, и не хотелось нагнетать обстановку еще больше. Как бы я не волновалась об Илье, но страх за Исаия не отпускал меня ни на минуту. Где он? Отпустили его? В порядке ли он? Почему до сих пор не вышел на связь? А что, если дядя Гаспара решил обмануть братьев? Эти мысли пугали меня, и в конце концов я решила просто блокировать их, целенаправленно занимая себя лишь детьми. «Готовы?» В проеме появился Амир. В тот момент, когда я уже загрузила посудомойку, Даня тут же подскочила из-за стола и подала руку Илье. «Идем, Илю, познакомишь нас со своей бабушкой!» Илья улыбнулся и отправился следом за Даней в коридор. Я окликнула Амира. «Ты уверен, что мы найдем ее по тому адресу? Я так понимаю, Илья много лет не видел бабушку». Она уже в курсе. Парни уже смотались и предупредили ее. Оказывается, мать Ильи никуда не сбегала. Она пропала без вести десять лет назад. А женщине он не давал видеться с внуком. Она рыдает и очень взволнована, так как увидит его. Но она в полном порядке. Я не знала, что и сказать ему в ответ. Все, что делала Амир, противоречило его горделивости. И сейчас я смотрела на него и, наконец, начинала надеяться, что и у этого Гесса доброе сердце. — Амир! — окликнула его снова, когда был уже в дверях. — Спасибо! — он ничего не ответил. Когда я зашла в коридор, парни уже были собраны и ждали у двери. — Все, взяли? — Даник кивнул и подошел к Илье. — Сейчас пройдем с тобой тот сложный уровень, пока будем ехать! Илья улыбнулся в ответ. Я открыла дверь, и в следующий момент из моей груди раздался испуганный визг. Я тут же постаралась закрыться, но огромная мужская нога не дала мне это сделать. Я смотрела на высокого мужчину, карие глаза которого были переисполнены яростью и злостью. Я старалась не думать о том, как мне страшно от одного лишь его взгляда.